Глава 7. Призрак. Допустим, это и в самом деле разные вещи, заметил Хью. Так как вы стали отражением? Я же правильно понимаю, что отражение должно что-то отражать. Признаюсь, я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным, а ведь пару лет назад я всерьёз изучал паранормальные явления. Спешу вас успокоить, я совершенно нормальное явление, ответило отражение. по крайней мере, для марблета. Так вы местный? спросил Хью. Само собой, улыбнулся отражение. Я боюсь, что был бы приезжим, не смог бы остаться в этом зеркале. Поэтому мой вам совет, не пытайтесь повторить этот трюк. Вряд ли получится. Господин Роуз. А господин мэр, он знает, что вы здесь? поинтересовалась Брит. Хью недоумённо посмотрел на неё. Она выглядела озабоченной, по-настоящему озабоченной. Самому хю такой вопрос даже в голову бы не пришёл. Видимо, отражение тоже не задумывалось об этом. По крайней мере, призрак склонил голову к плечу и задумчиво проговорил: "Интересные у вас вопросы, моя леди. Видите ли, я не покидаю пределы этого зеркала. Как я могу знать точно? Но с господином мэром мы не болтали очень-очень давно". И точно не в таких обстоятельствах. Но кто-то же накрыл вас покрывалом. Пара рабочих рук мистера Гласа рассмеялась отражение. Здесь половина города собралась, кажется, перетаскивая сюда весь этот хлам. Отсюда не очень хорошо видно, но я всё равно наблюдал. Меня вообще-то меня никто не заметил. Наверное, надо уметь смотреть. А вам можно как-то помочь, спросил Хью, ощущая себя максимально глупо. Отражение явно задумалось. Вы знаете, проговорило оно наконец. Никогда раньше не задумывался о том, что моё состояние можно охарактеризовать как требующее помощи, но теперь в самом деле думаю, что нахожусь в беспомощности. Я ведь даже не знаю, сколько времени минуло и давно не видел солнечного света. Вряд ли мы сможем незаметно вынести отсюда ваше трюмо, пробормотало Брит. К юстни мысленно согласился, более того, ему от чего-то казалось, что с самым важным словом было незаметно. Если призраку верият, что никто из обитателей дома мэра не знает, что он здесь, значит у призрака есть на то причины. Тем временем Брит подошла ближе. Вы кажетесь мне хорошим человеком, господин Роуз, сказала она. Я бы хотела вам помочь. Могу я задать вопрос? Он может показаться бестактным, — Поймите меня правильно, я никогда не общалась с при... с отражениями. Призрак засмеялся. — Вы назвали меня по имени. Как я могу отказать? Я уже думал, никто из вас не отважится. — Ну почему? — вырвалась у Меган. — Я знаю, что это считается дурным знаком — обращаться по именам к духам или сообщать им свои. Но мы теперь вроде как нарушили оба этих правила, так к чему же уже условности? — Пожалуйста. Называйте меня по имени. Я давно его не слышал. Это очень приятно. У вас славное имя, господин Роуз. Было бы странно называть вас как-то иначе, заверила его Брит. Благодарю, моя леди. Так о чём вы хотели спросить? Сейчас. Брит нырнула куда-то вниз, и хююни вольно отошёл подальше, оставляя ей пространство для манёвра. Его взгляд упёрся в Меган. Она сидела на стуле, положив ногу на ногу и смотрела на зеркало странным, отсутствующим взглядом. Хью уже не в первый раз подумал, что Меган очень сильно отличается от него самого и от Брит. С Брит он не чувствовал себя лишним, пусть и не мог сказать, что они успели сдружиться. Но присутствие Брит во время внезапного приключения его радовало. Про Меган он не мог сказать того же. Закрытая и замкнутая она не шла на сближение, и он сам не видел путей сближаться с ней. С другой стороны, ведь именно она первая нашла карту. Его взгляд переметнулся к Брит. Она подняла с пола пыльное покрывало, которым было накрыто зеркало. Это покрывало как-то связано с вашим состоянием? Цвет, материал, фактура? Рус нахмурился. В зеркальном сумраке его черты выглядели полупрозрачными, словно нарисованными акварелью. Нет? Не знаю. Не уверен. Я знаю, для чего шились такие покрывала, что ими укрывалось обычно в прошлом. Но я здесь ни при чём, я надеюсь. Вы уже видели такое? «Да, — Да-да, поэтому я и спросила, — закивала Брит. Большая карусель на Флавер-сквер была накрыта ей. — Такая странная карусель, очень интересная. Вместо привычных лошадок там волшебные существа, которые, кажется, просто спят и вот-вот проснутся. — Карусель, вот это да! — Да! Улыбка Роуза выглядела немного горькой. Её я не застал, а ведь так хотелось. Да, это здорово, что теперь в Марблете есть карусель. Жаль, что не могу её увидеть. Ну почему же? Бритт отложила покрывало и тут же потянулась к крюк-зако. Я сейчас покажу вам, я рисовала. Хюхмыкнул, наблюдая, как Бритт в очередной раз демонстрирует свои рисунки. показывать их зеркалу было непросто, поэтому она изогнулась под немыслимым углом. Роуз восхищённо охнул. Вот это да. Звери как живые и в самом деле волшебные. Вот только я бы углубил тени вот здесь, у сфинкса и у черепахи добавил немного контраста, так создалось бы ощущение движения. Хью видел лицо Роуза в этот момент, словно осветившееся изнутри. С восторженным и одновременно сосредоточенным взглядом он комментировал рисунки, направляя и советуя так, как будто делал это тысячу раз. — Господин Роуз, собственный голос донёсся до Хью, словно откуда-то издалека. — Скажите, все эти картины, кисти, холсты и всё, что в этих комнатах, это ваше? — Вы художник? Роуз поднял голову и встретился взглядом с Хью. «Все так, мастер Хью». Он улыбался светло и радостно. «Вы Роус Леймис», — убежденно добавил Хью, торопя слова так, словно они по какой-то непонятной ему самому причине могли остаться невысказанными. «Тот самый Роус Леймис, который создал карту Марблета, это вы? Нам сказали, что вы погибли». Отражение кивнуло. «Все так. Это правда я. Но только прошу вас, тише». Тише, мастер Хью. В этом доме не стоит кричать моё имя. В этом доме, в принципе, лучше соблюдать тишину. "Почему?" нахмурилась Меган. Хью поморщился, её голос показался ему слишком резким. "Потому что," ответил Роуз, "в этом доме слишком любят тишину, пока не нарушают её сами. Господин мэр всё ещё играет на скрипке?" Хью кивнул. Роуз хмыкнул. "Поверьте, Кроме господина мэра на скрипке лучше никому не играть. Вам повезло, что вы художники, а не музыканты. Приехали бы со скрипками и заставили бы господина мэра скрипеть зубами. Представив себе эту картину, Хью невольно расхохотался. Он не знал, что казалось ему смешнее. Образ скрипящего зубами господина Дроссельфлауэра или он сам, пляшущий со скрипкой в руках по мозаичным мостовым. С чем, с чем? А с музыкой ухью не задалось с ранних лет. У девышек, как он подозревал, тоже. Меган возмущённо сверкнула глазами и собралась продолжить свою речь, но Брит её перебила. Значит, вы тут заперты очень давно? Что же вы делали все эти годы? Дремал, задумчиво ответил Роуз. Когда ты всего лишь тень на изнанке зеркального стекла, ты ограничен в выборе досуга. Так что, да. Пожалуй, я дрямал и видел сны, а вы пришли и разбудили меня. И надеюсь, позволите не возвращаться под покрывало. Расставшись с Роузом, они спустились вниз, почти бегом, на переганки. Ц. Брит остановил их жестом. Не стоит выглядеть так, будто мы от чего-то бежим. Мы же не хотим вызвать подозрений. Почему мы вообще оттуда ушли? спросила Меган. Она хмурилась с недовольным видом. Бритaглядела её с головы до ног и хмыкнула: "Чтобы не привлекать внимания, конечно же. Сама подумай, кто бы стал на нашем месте надолго задерживаться в пыльной мастерской, когда здесь столько всего надо осмотреть?" "Хю вы возразил?" "Брит, ты не права в одном. Мы все художники здесь, а значит, нам могло быть интересно." "Да, и мы там были и всё смотрели", кивнула Брит. "А так как остальные двери заперты?" Мы вернулись вниз. Наверняка в башенку есть какой-то отдельный проход. Анна лукаво сощурилась и подмигнула Хью. Тот мгновенно поддержав идею, ответил громко. Очень хочу подняться на башню. Интересно, это возможно? Никогда не видела флюгеров вблизи, Меган хотя включилась в игру Меган. Наверное, туда ведёт не лестница, а ещё один подъёмник. Только нужен фидучо Возмахнула руками Брит. Так, разговаривая о башне, они прошли по коридору назад к дверям, где нос к носу столкнулись с Сталосом. Он закрывал за собой двери обеденного зала и выглядел раздражённым и встрепанным. От Брит не укрылось, что ему потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы взять себя в руки и улыбнуться. Интересно, подумала Брит. Что же произошло за то время, пока мы были наверху? Господин Дроссель-Флауэр тем временем поспешил вперед, на ходу снимая с пояса связку ключей. «Башню? Да, понимаю вас. Там очень интересно. Позвольте, я все вам покажу. Раз уж так надолго оставил вас одних, но... Сами понимаете дела. Так вот, попасть в башню можно только изнутри и только через одну дверь». Он вставил ключ в замочную скважину, незаметно со стороны... и повернул. Дверь скрывалась за высокими темными гординами. Бриту кратко и скользнула по ним рукой, убедившись, что это бархат. Красивые шторы. Только зачем что-то прятать за ними? Особенно вход в башню, куда Дроссельфлауэр так легко готов отвезти первых попавшихся заблудших туристов. Тем временем господин Дроссельфлауэр посторонился, пропуская гостей вперед. Прошу меня простить, но здесь нам предстоит подняться по лестнице. Этот дом очень старый. В нём не было возможности соорудить такой же подъёмник, как в Дальней башне. Да и личного фидуччо мне никак не выдадут. Он рассмеялся и первым начал взбираться по узкой винтовой лестнице. Брит последовала за ним, следом потянулись остальные. Талос замыкал шествие, словно бы страхуя предосторожности, казались не лишними. Лестница оказалась узкой, старой, щербатые ступени скользили, отполированные бесчисленным количеством подошв. Брит знала, что узкие, неудобные лестницы в средние века использовались в первую очередь для защиты от нападения. Привыкшим солдатам было просто бегать по ним вверх-вниз и держать оборону, а врагу сложно было прорваться выше. Но теперь, и пройдя несколько пролётов, Брит уже твёрдо в этом убедилась. К каждой старой башне просто необходим лифт или хотя бы подъёмник. К счастью, вдоль лестницы тянулись металлические перила, видимо, их вмонтировали в стену значительно позже, чтобы упростить подъёмы и спуски. Если подняться без перил ещё возможно, то о том, чтобы спуститься, страшно было и думать. Брит на свою беду опустила глаза, И тут же вскинула голову. Вот и всё, вниз смотреть на такой высоте. Винтовая лестница всё не кончалась. Брит слышала, как за спиной покряхтывает Хью и тихо стонет Меган, а господин Дроссельфлауэр так легко летел вперёд, словно не по лестнице шёл, а бежал по ровной спортивной дорожке. Оставалось поразиться его форме. Брит задумалась: а если в дворце цветов вообще хоть один подъёмник Если нет, это многое объясняет. Например, что господин мэр вынужден каждый день преодолевать километры лестниц. Но всё когда-нибудь заканчивается, и лестница тоже. Брит шагнула вперёд, и вместо ступеньки нога её оказалась на мягком ковре тёмно-зелёного ворса. Господин Дроссельфлауэр подхватил её под руку. Раскосы глаза его смеялись. Добро пожаловать, объявил он. Сейчас вы находитесь в самом сердце города Марблета. Под флюгером Бритта гляделась с трудом сдержав вздох чистого восторга. Они находились под высоким прозрачным куполом, полностью стеклянным. Цветные стёкла преломляли свет, отчего на зелёном ковре плясали диковинные узоры. Свет заполнял всё пространство. По центру стоял короб с механизмом напоминающим брит часы. Шестерни вращались, тянули за собой цепочки, какие-то рычажки поднимались и опускались без остановки. Золотые тросы тянулись ввысь под крышу, и золотой петушок покачивался, не просто меняя направление под порывом ветра, но опуская голову, вскидывая клюв и раскрывая по ветру широкие золотые крылья. Бритца стыла с открытым ртом. Какая красота! выдохнула она. Петушок на флюгере совсем как живой. «Да», — улыбнулся господин Дроссельфлауэр, — «это одно из изобретений мастера Гануша. Уж не знаю, слышали вы когда-нибудь о таком?» Хью присвистнул. «Уж не тот ли мастер Гануш, что построил пражские куранты?» — уточнил он. Господин Дроссельфлауэр кивнул. Он сложил руки на груди и смотрел, чуть сощурившись, на игру ярких красок под куполом башни. Именно. Именно. Вы прекрасно образованный мастер Хью, имя мастера Гануша, окружено легендами. Согласно одной из них, конец своей жизни он, слепой изгнанник, провёл в Марблите. Рядом с ним осталось двое учеников, которые спасли его чертежи, вывезли мастера из Праги и спрятали в горах. Мастер Гануш помогал чем мог, сконструировав этот флюгер и ещё несколько механизмов по всему городу. подъёмник на дальние башни им мы тоже обязаны ему. Ученики стали его руками, они воспроизводили его идеи, находили людей, убеждали, но именно мастер Гануш всё придумал. Господин Дроссельфлауэр улыбнулся и поднёс два пальца к виску. Голова за лок успехом, произнёс он. Видите, как прекрасно быть гением. Правда, всегда есть опасность, что в конце концов тебя ослепят. Он рассмеялся и, приобняв Хью за плечи, направился к лестнице. Брит, чуть помедлив, отправилась следом за ним. Экскурсия неожиданно быстро оборвалась. Продемонстрировав гостям уникальный флюгер, господин Дрюсель Флауэр вдруг заторопился, вспомнив о сотне дел, которые необходимо выполнить немедленно, и распрощался, исчезнув в ярких вспышках витражных бликов. Талас коротко улыбнулся, словно извиняясь и последовал за ним, предварительно проводив гостей до выхода. Львиной головой гордо смотрели на пламенеющую в закатных лучах площадь. "Уже стемнело", проговорила ошарашенно Брит. "Сколько же мы там провели?" "Долго", отозвалась Меган, ступая на булыжную мостовую. "И знаете что? Я зверски проголодалась, и что-то идея города, в котором мне где поесть, перестаёт меня радовать. как будто она тебя раньше радовала, Ха, заметил невесело хью. Ребята побрели по फ्लावर-сквер туда, где под тяжёлым покрывалом покоилась карусель. Странное место, вздохнула Брит. Странные люди. В моей жизни никогда не было столько странностей одновременно. Теперь я тоже захотел есть, не впопад отозвался хью. Меган промолчала. Неожиданно в глазах ей бросилась тень, широко чёрная, какая встречается порой только на закате. Меган подняла глаза и столкнулась взглядом с черноволосой ведьмой из кафе Розарий. Привет. Я Гвендалин, улыбнулась та. Мы вас узнали, тут же заверила Брит. Вас сложно забыть. Гвендалин была одета в тёплое пальто с оторочкой из светлого меха по рукавам и воротнику. Чёрные волосы свободно рассыпались по спине. Внешность у неё в самом деле была яркая. "Здравствуйте", кисло ответила Меган, стараясь быть вежливой. Разговаривать ей ни с кем не хотелось. За её плечом тихо ахнула Брит. "Простите, Гвендалин, можно задать вопрос?" выпалила она и осеклась. Зелёные глаза Гвендалин чуть сощурились. "Женщина, произнесла, полагаю, вы хотите чаю? Любые вопросы лучше задавать за чаем". И ответы получать вместе с десертами в это время суток в розарии за тишине, никто не помешает. Она развернулась на каблуках и неспешно пошла в переулок, где притаилось её маленькое кафе. Брит бросилась за ней едва ли не бегом. Меган раздражённо поморщилась. Уловить причину перемены настроения Брит ей не удавалось. Она чувствовала себя усталой и вымотанной, а потом просто молча поплелась следом в надежде что на ужин ей перепадёт хотя бы сытное печенье несмотря на то что пообедали они совсем недавно или давно уследить за временем не получалось живут подводило от голода хью молча замыкал шествие в кафе было пусто и уютно всюду витал аромат роз меган с удивлением оглядывалась по сторонам розарий напоминал ей беседку из английского парка втиснутую прямо под каменные средневековые своды. Небольшое помещение с полосу витые розовыми побегами было уставлено светлыми диванами и коваными белыми стульями, и на каждом стуле виднелись пледы и подушки. Гвенделин подошла к широкому столу, который украшала белая роза в стеклянной вазе, и улыбнулась: "Садитесь, места хватит всем. Я сейчас подойду. А можно Он запнулся, но всё-таки сказал: "Можно к чаю попросить сладостей, а то неизвестно, когда будет ужин. Мы гости дол, но она не сказала, во сколько нам приходить". "А традиции Марблета? Традиции Марблета оставь за дверями", неожиданно отрезвила Гвендалин. "Вы сейчас мои гости. Вот и поужинаете со мной. Идёт?" "Идёт", быстро ответила Меган неожиданно для себя. Гвендалин начинала ей нравиться. Было в ней что-то особенное, что-то, что отличало её от всех остальных встреченных марблицев. Она не казалась загадочным героем иллюстрации к сказке, в которую превратили город. Она была живой, настоящей. Мегану хватилось за это ощущение, ей захотелось удержать его подольше, разобраться в нём. Тем более Меган вспомнила об этом только сейчас. Они сами собирались разыскать Гвенделин и поговорить с ней. От чего-то эта идея ускользнула от неё после насыщенного дня, проведённого в дальней башне и в гостях у мэра. Меган быстро переглянулась с Брит и Хью. Они молчали, но по выражениям их лиц Меган показалось, что они подумали о том же. Тем временем Гвенделин вернулась с подносом, на котором стояли чашки и небольшой стеклянный чайник. Снова чай из лепестков роз. Вдруг спросил Ибрид. Гвендалин чуть улыбнулась. Нет, просто чёрный, наваренье к нему из роз. Через некоторое время вместе с чаем, вареньем и небольшими глазурованными печеньями на столе появился настоящий обед. Суп Гвендалин принесла в большом горшке неокрашенной глины, жареное мясо и овощи в таких же горшочках поменьше, чтобы каждому достался свой. Мне здесь не до изысков, госпожи Дол. Быстро сказала Гвендалин: "Но это должно быть вкусно. Я присоединюсь к вам через минуту". Меган проследила, как Гвендалин избавилась от льняного фартука, одновременно отдавая распоряжение кому-то на кухне. В этот раз платье на Гвендалин было тёмно-бордовое, такого же старомодного фасона. На груди у неё висел овальный кулон, оплетённый шипами роз. Меган подумала, что в таком кулоне может храниться фотография или прять волосы. Так хорошо он вписывался в образ красавицы из далёкого прошлого. Приятного аппетита, мои дорогие гости, сказала Гвенделин. Ужинать идти с удовольствием, все разговоры отложим на потом. Еда оказалась простой, но вкусной, горячей и сытной, а большего Меган и не желала бы. К тому же, уютная атмосфера Розария была ей ближе и приятнее, чем роскошный пустынный залы Дома Дол. Спасибо, госпожа сказала Хью. с трудом отрываясь от горшочка с мясом. — Зови меня, Гвендолин. Потребовала хозяйка кафе, глядя на него с улыбкой. — Я никакая не госпожа. Просто держу кафе и живу в этом городе. Вот и всё. — Госпожу оставь для более важных особ. — Вроде дол. — Хитро сощурилась Брид. — Вроде. — Спокойно отозвалась Гвендолин. — Так что зовите меня просто по имени. А я помню ваши имена. Брид. Меган и Хью, верно? Меган кивнула. Славные имена. Мне нравится, сказала Гвенделин. Пожалуй, лучших имён я не встречала уже давно. Не думаю, что имя может быть хорошим или плохим, пожав плечами, заметил Хью. Не мы же выбираем имена, когда как? возразила Гвенделин. Бывает, что человек меняет судьбу и начинает называть себя иначе, так, как сам того желает или по необходимости. "А вы? Что вы? Меня так назвали. В жизни бы сама себя Гвендалин не назвала", рассмеялась женщина. "Слишком архаично. Точно я какая-то ведьма". Меган вздрогнула. Она в самом деле думала о Гвендалин как о ведьме, но точно не говорила этого вслух. Гвендалин, заметив её растерянность, сказала: "Многие говорят, что я ведьма, и имя, и внешность вызывают ассоциации. Как жаль, что это не так". «Ну почему? Будь я ведьмой, многое стало бы проще», вздохнула Гвендолин и сразу спросила. «Десерт?» Десерт Меган одобрила. Нежное угощение из сладкого сыра и ягод было, пожалуй, даже вкуснее того, что подавали в доме дол. Когда с трапезой было покончено, Гвендолин собственноручно убрала со стола, потом принесла чайник со свежим чаем, наполнила чашки, зажгла высокую восковую свечу И сказала, подперев голову руками: "Мне кажется, или вы что-то хотели у меня спросить?"